Сейчас за домом Моркама следит Скотланд-Ярд, но полагаю, не обнаружит, что этот джентльмен лежит больной в постели, а за ним ухаживает его преданная жена. Когда его борода отрастёт снова, он возникнет опять, а тем временем миссис Моркам, которая была актрисой в недалёком прошлом и несколько разбирается в гриме, проследит, когда борода примет соответствующий вид, чтобы можно было допустить в комнату больного служанку. Это что касается Моркама, проговорил Глейшер. Но ну, а как же быть с Велданом? Мы почти выбросили его из нашего дела. Теперь нам придётся ввести его обратно. Он приезжает на свой моргe за 2 дня до убийства, чтобы занять место и разбить палатку на Хингслейн, о чём, видимо, кто-то предварительно достаточно хорошо разузнал. Скорее всего, это была миссис Моркам. Вэлдон объясняет свое присутствие на этом месте, рассказывая всякие небылицы о том, что следит за любовными делами своей матери. Ладно, ну вот что я хотел бы знать. Зачем он вообще приехал и ввязался во все это дело, идя на такой огромный риск? На месте убийства его не было, поскольку нам известно, где он находился в час тридцать и даже в час пятьдесят пять. И мы не можем так или иначе пренебрегать этим временным промежутком. даже если предположить, что перкинс лжёт, чего мы тоже не можем доказать. И он не мог приехать к Удигу, ибо нам известно, где находился в 12 часов дня. Разве, мягко спросила Горет. Она присоединилась к собравшимся на половине заседания, и тихо сидела в кресле, положив шляпу на колени и закурив сигарету. Вот именно. Разве нам не известно об этом? вторил ей Уимси. Мы считали, что знаем, когда миссис Морком предположительно была неоспоримым свидетелем алиби Велдона, но известна ли нам это сейчас? По-моему, понятен блеск в глазах мисс Вэн, который намекает на то, что она близка к тому, чтобы продвинуть нас вперёд. Говорите, я готов выслушать вас. Что раскопал неутомимый Роберт Темплтон? Мистер Вэлден, проговорила Гарриет, не делал ничего предосудительного в Уилверкомбе в четверг 18-го. Он вообще ничего не делал в Уилверкомбе. Попросту его там не было, и он не покупал воротничков, он не заходил в зимний сад. Миссис Морком приехала и уехала одна, и нет никакого свидетельства, что мистер Вэлден во всех точках ее поездки находился вместе с ней. О, провическая душа, вот она моя репутация. Я говорил, что алиби на 2 часа будет разрушено, а ведь оно было крепкое и нерушимое, как сама скала Утюг. Я говорил, что настоящее алиби будет в Уилверкомби, а оно разлетелось в дребезги. Как глиняный кувшин, я не гожусь в щейки по сравнению с вами, прекрасное диво. И теперь прощай навеки, спокойный разум. Прощай навеки чувство самодовольства и удовлетворения. Прощай навсегда моя утраченная профессия. Вы уверены насчёт этого? Достаточно хорошо. Я заходила в отдел мужской одежды и спросила насчёт подобных воротничков, которые якобы покупал мой муж 18-го числа. И есть у тебя счёт? Нет. А какого вида воротнички? Как выглядел мой муж? Я описала Генри Велдена и его тёмные очки, и никто не вспомнил его. Может, загляните в журнал? Ну что ж, они посмотрели в журнале покупок, который у них лежит возле кассы. О, да, вспомнил помощник продавца. Он вспомнил те воротнички. Они были проданы даме. Даме? Ах, да, это же моя золовка, не беспокойтесь. Я описала миссис Моркам. Да, именно эта леди. то утро они больше никому не продавали воротничков. Нет, в таком случае эти воротнички должны быть в наличии. Так что я купила их шесть штук, вот они. И спросила, не видели ли они тогда джентльмена, ожидающего в машине? Для джентльменов ведь так необычно ходить по магазинам. Нет, джентльмена не было. Помощник продавца выходил со свертком в машине, которая была пуста. Итак, потом я отправилась в зимний сад. Я, конечно, знала, что о Велдоне уже спрашивали, однако спросила их о миссис Морком и нашла служащего, который вспомнил её по описанию наружности, манере одеваться и по тому обстоятельству, что она делала пометки в программе. Конечно же, для Велдона. После я расспросила полисмена, у которого пост на рыночной площади, такой симпатичный, смышлёный полисмен. Он вспомнил машину из-за её смешного номера и заметил, что в ней никого не было. кроме леди, сидящей за рулем. Он видел ее снова, когда она отъезжала, и по-прежнему в машине находилась только леди, и больше никого. Так-то вот. Разумеется, миссис Морком могла высадить Вэлдена в какой-нибудь точке между Дарли и Уилверкомбом. Но что касается его пребывания в Уилверкомбе, то могу поклясться, что его там вовсе не было. Во всяком случае, на рыночную площадь он с ней не приезжал. Как он утверждал, «М-да», — проборватал Глейшер, — «и теперь достаточно понятно, где он находится. Он ехал верхом на этой чертовой кобылке вдоль берега. Выехал он в одиннадцать часов и вернулся в двенадцать тридцать или около того. Но зачем?» «Это тоже понятно. Он-то да и был всадником с моря. Но все-таки он не убивал поля Алексиса. Но кто же его убил?» «Ну, милорд», — сказал Умпилти, — «нам надо вернуться к нашей первоначальной мысли». Вэлдон принес новости о заговоре, и бедняк Алексис от горя покончил с собой. «При помощи бри бритвы Моркома? Нет, все это неверно, инспектор. Все неверно!» «Не лучше ли нам спросить самого Уэлдона, что ему известно обо всем этом? Если мы изложим все, что нам известно о Моркоме в этом письме и об остальном, то он станет позговорчивее. Если он находился там в 12.45, то так или иначе, Он должен был видеть Алексиса. Уимси покачал головой. «Да, затруднительное положение», — произнес он. «Очень затруднительное. У меня есть одна идея. Не рассмотреть ли нам это дело с его неправильного конца? Если бы нам знать побольше о тех письмах, которые Алексис посылал Борису, они кое о чем бы нам рассказали. Как вы думаете, где они? В Варшаве, скажете вы? Вот мне-то что-то так не кажется». «Я думаю». Варшава это только условленный адрес. Возможно, все они опять возвращаются к Моркому. "Ну, так довер, вероятно, мы обнаружим их в Лондоне", с надеждой в голосе предположил Глейшер. "Очень даже возможно. Человек, который разрабатывал всё это представление, отнюдь не дурак. Если он приказал Алексису уничтожить эти бумаги, то вряд ли будет сам хранить нечто такого рода. Но можем попытаться". Достаточно ли у нас улик против него, чтобы я провдать ордер на обыск? О, да. Пороскинул мозгами Glacier. Если Морком будет опознан как Брайт, значит, мы давали полиции ложные сведения. Мы могли бы арестовать его по подозрению и тщательно искать его дом в Кенсингтоне. Ребята из Лондона сейчас следят за ним. Но особой спешки не нужна. Возможно, как мы считаем, настоящий убийца мог установить с ним контакт. Видите ли, в этом деле должен быть еще кто-то. Парень, который проделал реальную работу. А мы, к сожалению, не имеем о нем ни малейшего представления. Но, конечно, есть еще вот что. Чем дольше мы предоставим Моркам о самому себе, тем больше у него будет времени избавиться от улик. Наверное, вы правы, милорд. И нам следует его осадить. Только имейте в виду, милорд, что если мы арестуем его, то нам придется предъявить ему обвинение. Ну, всё равно, сказал Уимси. По-моему, мы должны рискнуть. Я не думаю, что вам удастся обнаружить какие-нибудь письма и бумаги, однако вдруг вы отоищете ещё что-нибудь. Ведь при помощи бумаги и чернил пишутся письма, а также книги, имеющие отношение к России. А от книг не так просто избавиться, как от писем и документов. И мы должны выяснить прямую связь между Велдоном и Моркамом. Над этим сейчас продолжают работать Милорд. Хорошо. В конце концов, люди не устраивают заговоров, чтобы кто-то совершил самоубийство шутки ради. Известно ли, миссис Вэлден, что-либо о моркомах? — Нет, — сказала Гаррет. Я ее об этом спрашивала. Она никогда о них не слышала. — Значит, эта связь не будет очень дальней. Возможно, она будет относиться к Лондону или Хантингтонширу. — Кстати, что из себя представляет этот морком? Характеризовался как рекламный агент, милорд. О, неужели под этим родом деятельности можно скрыть множество грехов? Ладно, чёрт с ним, с этим. Так, супердин дан, что, казается меня, то мне придётся заняться чем-нибудь опасным, чтобы восстановить свою репутацию в глазах Мисс Вейн и да и ваших тоже. Попытаюсь создать себе крутую репутацию, даже если для этого мне пришлось бы блестеть в оружейное дуло. Да? Насмешливо заметила Горит. Когда лорд Питер вынужден прибегать к цитатам Он обычно в чём-то делает успехи. Замолчите, парировал Уимси. Ухожу отсюда прочь. Ухожу для того, чтобы ухаживать за Лейлей -лей Гарланд. Ну-ну. Поищем Кадесота. Я буду Десота, решительно произнёс Уимси. Бантер? Да, ми лорд. Из спальни выполз Бантер, который выглядел так представительно, словно никогда не рыскал в отвратительном котёлке по трущобам Южного Лондона. Я желаю выступить в своей знаменитой роли безупречного праздного бездельника, хотя подражание очень трудно. Очень хорошо, ми лорд. Полагаю, вам надо надеть желтовато-коричневый костюм, который мы так не любим, с носками цвета осенней листвы и взять к ним ваш огромный янтарный портсигар. Как скажете, бандер вам виднее. Я склоняюсь перед вами побеждённым. Уимси галантно поцеловал Бантеру руку при всём собрании и сейчас во внутренних апартаментах